2 третья На поиски. Два. Уважаемый гость, прошу вернуться в квартиру. До получения предупреждения осталось 27 секунд. Если попробую броситься в погоню за этим Виктором, умный дом сразу же вызовет полицию, а мне сейчас только очередного попадания в обезьянник не хватало. Черт знает, сколько меня там продержат перед тем, как выпустить. А это потерянное время и пролюбленный договор с Болотовой. К тому же шаги на лестнице стихли, а значит, Филимонов, скорее всего, зашел в квартиру. Не долбиться же теперь к нему в дверь и просить о помощи. Таким образом, проблему не решить. Перед глазами появился таймер, отсчитывающий последние 10 секунд. Но стоило мне подняться обратно на лестничную площадку, как цифры исчезли. «А вот тебе и ответ насчет лифта», — слух проговорил я. Видимо, рядом с квартирой, в которую пускали гостя, создавалась небольшая территория безопасности. Как раз для того, чтобы можно было дойти до лифта и спокойно его дождаться. Все продумали, черти. Все же решил не светить лишний раз лицом, зайти в квартиру и хорошенько подумать. Что мы имеем? Есть бывший коллега-друг отца, который почему-то сказал, что они никогда не общались. Есть сигаретный дым на кухне, который я каким-то образом учуял. О чем это нам говорит? Верно, этот Филимонов с какой-то целью залез в отцовскую квартиру, а когда получил сигнал от домофона, резко выбежал из нее. Так-так-так. А как он вообще попал внутрь? Родственниками они не являются, значит, у бывшего коллеги есть допуск. Но Вики написала, что они очень давно не общались, и вряд ли найденная фамилия мне поможет. И это нас приводит к выводу, что Виктор получил доступ совсем недавно а то и вовсе уже после исчезновения отца». «Значит, он знает, где Петр», — проговорил я. «Осьминог, у тебя есть идея насчет того, как выкурить его из квартиры?» «Просто прийти и постучать будет недостаточно. Он же не зря сказал, что никогда не общался с моим отцом, а значит, покрывает его. Даже от своих родственников. Только зачем?» После нескольких встреч с бандитами я немного разузнал об отце. Он, конечно, еще тот олень, но семью свою любит. И не стал бы прятаться от кредиторов, подставляя нас под удар. Должна быть какая-то очень веская причина. Только какая? «А ты попробуй ему написать», — предложил осьминог. «Отцу? Его уже несколько дней в сети нет». «Да при чем тут отец? Филимонову!» «Хм... А вот это мысль. Только как мне найти его страницу?» Отцовская закрыта. Там хрен кого откопаешь. А у Вики его в друзьях нет. Просто искать по имени и фамилии? Попробуем. Вбил имя, фамилию и приблизительный возраст. Пусть будет э, старше 35, к примеру. По итогу получил несколько тысяч вариантов, у большинства из которых закрыты страницы и какие-то картинки на аватарках. Можно скачать приложение узнать свою любовь. Немая пауза. «Осьминог, ты решил, что сейчас самое время поискать себе женщину?» «Это вообще-то поможет в поисках Филимонова!» «Ты хочешь сказать, что Виктор <смех> — женщина?» «О, создатель, с кем я вообще связался?» <смех> — вздохнул Осьминог. «Я хочу сказать, что разработчики этого приложения сделали своей фишкой мод распознавания лиц». «Понравилась тебе девушка на улице, а у нее страница скрыта и не отображается при запросе. Так просто сфотографируй ее и получи ссылки на ее соцсети. А вот с этим Филимоновым можно сделать то же самое». «Так бы сразу и сказал», — огрызнулся я. «А то начал про какую-то «узнай свою любовь». Зашел в магазин приложений и быстро нашел искомое. «Пять рублей за подписку на три месяца». «Ох, не хил так». Но выбора нет, придется брать. Заодно не удержался и прикупил обзорный мод. По-любому пригодится в будущем, даже денег на это не жалко. Теперь просто. Найти нужную запись в воспоминаниях, сделать скрин лица Виктора и перенести его в приложение. Дальше только ждать. Приложухе понадобилось всего 15 секунд, чтобы выдать несколько вариантов. Один аккаунт в фотограмме, правда заброшенный и практически пустой. И еще один в вече. А вот тут Виктор появлялся несколько минут назад. Ну что, попробуем выудить из него информацию. Это не должно быть настолько сложно. «Добрый день, Виктор. Прочитайте, пожалуйста, сообщение. Я знаю, кто вы и приблизительно понимаю, почему вы не раскрыли себя. Но мне очень важно встретиться с моим отцом. От этого зависит будущее нашей семьи». «Ну да, приврал немного». Но пусть проникнется моментом и подумает, что все очень серьезно. Несколько минут ответа не было, хотя сам Филимонов висел в сети. Я уже начал прорабатывать в голове другие варианты, как мне пришло сообщение. Добрый день, Артур. Прости, не признал тебя сразу. Ну да, ну да. Так я в это и поверил. Наверное, я тебя огорчу, но мы с твоим отцом не виделись уже очень много лет. Даже не знал, что живем в одном доме. «Господи, да этот мужик абсолютно не умеет врать. Даже по переписке. И поэтому вы решили покурить практически возле его квартиры. И поэтому, не вспомнив меня, сообщили, что никогда не общались с отцом. Виктор, мне сейчас вообще не до уговоров. Позвольте спуститься и поговорить с вами лично, чтобы не продолжать общение в вече». И снова несколько минут тишины. По идее, если они настолько законспирировались, то должны бояться обсуждения этих тем в переписке. А значит, личная встреча будет более предпочтительной. Хорошо, спускайся. 18 этаж. 1142-я квартира. Гостевой допуск уже оформил. Вот так бы сразу. А то мало того, что косил под дурачка, так еще идеал этот чертовски не умела. Теперь будем колоть его при личной встрече. Так всегда проще. Спустился без проблем и каких-либо предупреждений. Виктор уже стоял на лестничной площадке и ждал меня. П «Пойдем покурим», — сказал бывший коллега отца, старательно избегая моего взгляда. «А почему не в квартире?» «Да там...» э... Он посмотрел в сторону входной двери и поморщился. «Стерва, это... не могу уже». «Ну, хоть в этом не соврал. Значит, есть шанс на честную беседу». «Правда, обидно выйдет, если он использовал квартиру отца исключительно для того, чтобы прятаться от своей жены». Мы спустились на один пролет, после чего Виктор вытащил две сигареты и протянул одну мне. «Я не курю». «А, а как же...» «Просто искал повод, чтобы завести разговор». «Если что, оставил ее на кухне. Будет что покурить, когда в следующий раз туда зайдете». Филимонов грустно усмехнулся и убрал сигарету обратно. «Как понял». «Сигаретный дым. Он слишком быстро выветривается, а я его все равно почувствовал. Следовательно, куривший человек вышел из квартиры совсем недавно. Я побежал следом и наткнулся на вас. Так что все просто». На такой мелочи спалился». Горько улыбнулся Виктор. «Все палятся на мелочах. Это нормально. Правда, я не понял, почему у дыма был другой запах». Он еще раз достал пачку и молча показал мне ее. Электронные сигареты с разными привкусами. Стоило догадаться, это ведь самое логичное объяснение. «Теряешь хватку, Артурка!» Я дождался, пока он закурит, и задал волновавший меня вопрос. «Вы можете сказать, где мой отец?» «Нет, мне действительно это неизвестно. Тогда что вы делали в его квартире?» «Я...» Мужик замялся и спустя мгновение выдохнул. «Просто не хотел находиться дома». «Да что ж ты будешь делать?» «Все-таки догадался, какую отмазку нужно использовать». «Но я его так просто не отпущу». «Виктор, вы же знаете, во что ввязался мой отец?» «Нет, чего бы. Мы уже давно не общались нормально». «И именно поэтому он дал вам допуск в свою квартиру?» «Ну-ну. Вы вроде умный и здравомыслящий мужик, а пытаетесь настолько нелепо обмануть подростка». «Вы понимаете, что рано или поздно они сюда придут и найдут в итоге вас?» Тот резко изменился в лице. «В смысле придут?» «В прямом. Вы же в курсе, что мой отец задолжал большую сумму, его теперь ищут бандиты?» «Чего? Да нет же, татам. там «А почему он, по-вашему, прячется? Думали, что просто решил отдохнуть от семьи, как это делаете вы?» «Он говорил...» Электронная сигарета в руках Филимонова разломалась пополам. Фига он разнервничался. «Так, ничего я не знаю. Д До свидания». Виктор быстрым шагом пошел назад, а когда я попытался его остановить, резко убрал меня из разрешенного списка гостей. «Вот же урод!» Теперь у меня оставалось всего минута, чтобы вернуться обратно в квартиру или выйти за пределы здания. Выберем второй вариант, так как в отцовской хате ничего дельного я больше не найду. Вот видел же, как он запаниковал. Надо было дать ему выдохнуть и собрать мысли в кучу. А вместо этого начал давить. Думал, дожму. Ошибся. В итоге, что мы имеем? Отец зачем-то дал допуск в квартиру своему старому другу, но не сказал, от чего именно он прячется. Причем о самом факте того, что Петр скрывается, Виктор прекрасно знал. Только вот думал, что причина совсем иная. Но и отец не стал бы давать допуск к своей квартире просто так. С его-то нынешней и преследования. А значит, он что-то попросил взамен. Как ни крути, но, похоже, придется доставать козыри из рукавов или написывать этому Филимонову и уповать на чудо. В последнем случае велик шанс не добиться ровным счетом ничего. Киела, мне нужна небольшая услуга». Уверен, что Шуани не сняла слежку и продолжает мониторить мои передвижения. «Сопротивляться не вижу смысла. Мы пока в слишком разных весовых категориях, чтобы я мог что-то требовать». «И почему я не удивлена?» — ответила девушка в вечер. «Только давай договоримся, больше двух трупов прятать не буду. Я и так перевыполнила план на этот месяц». «Вот и пойми тут, шутит она или нет». «Да я вроде сегодня никого не убивал. Хотя еще не вечер, так что ничего не могу обещать». «Ладно, шутки шутками, но у меня действительно есть серьезная просьба». «Жги!» Нужно пробить всю недвижку, записанную на одного человека или его родственников. Только на территории Санкт-Петербурга или области. Фу, чуть не написал Ленинградской области. Хотя, без разницы, Кейла бы все равно ничего не поняла. В этом мире Ленин так и не приехал в Россию, прожив всю жизнь на территории Швейцарии. Впрочем, в исторических источниках о нем практически ничего не писали. Что неудивительно, учитывая совсем иную роль в истории. Ничего себе запросы! Спустя несколько секунд ответила девушка. «Ты же понимаешь, что для таких вещей нужен ордер?» «Как и для слежки за подростком, верно? Но тебя почему-то это не остановило». «Я же сказала, что это для твоей же безопасности». «Да пожалуйста, я вроде особо и не возмущался. Просто указываю на тот факт, что, когда надо, ты не обращаешь внимания на легкое нарушение закона». И снова тишина. Пока ждал ответа, посмотрел на часы. «Времени еще достаточно, но если Кейла не поможет...» «Ну, допустим. Какого человека надо пробить и зачем тебе эта информация?» «Филимонов Виктор. Живет на улице Академика Константинова, 16, в 1142 квартире. Я ищу отца, а этот кадр его скрывает. Хочу понять, где именно...» «Подожди. Ты хочешь сказать, что он его похитил?» «Нет. Только предоставил свое жилье в качестве временного убежища». «Кейла, вот ей-богу, у меня совсем нет времени все подробно объяснять. Просто помоги, когда прошу, ну а я, в свою очередь, отвечу услугой за услугу». Раньше такой подход работал. Никто не откажется от друга, частного детектива. Проследить за женой, вправить мозги ребенку, придумать себе алиби. Есть множество способов, как можно вернуть образовавшийся должок. Только вот была проблема... «В этом мире я не частный детектив, а обычный студент и будущий убийца императора в одном флаконе». «Деловой какой! Услугу он предлагает! Ладно, жди!» «Хорошо, хоть своей помощи не предложила, иначе пришлось бы вежливо отказываться. Одно дело запросить информацию, и совсем другое — попросить о личном участии. Тут обычной услугой в ответ не отделаешься. Еще потребует потом, к примеру, возглавить малолетних преступников». «А стоп! Они же уже потребовали. Я нашла кое-что, но может мне самой приехать пообщаться с этим Фильмоновым? Рядом со мной люди почему-то становятся очень разговорчивыми». «Нет, спасибо. Он и так весь на нервах. А увидит еще кого-нибудь, может подать сигнал отцу, и тогда все, пиши пропало. А мне обязательно нужно найти его до вечера». «Из-за встречи с Болтовой? Знаем, знаем». «Кстати, Ангелина — прекрасная девушка, но предупреждаю, если попробуешь обмануть ее или задеть интересы ее рода, мало тебе не покажется. Сожрет с потрохами». Вообще заметил, что все девушки вокруг сплошь сильные и независимые. Я как будто в нетфликсовский сериал попал случайно. Один Воронов с Истиславом пока что держится. Да и Орлов в норму приходит. Э, вроде. Да я и не собирался с ней ссориться. Скорее наоборот. Отсюда и срочное желание найти отца. Впрочем, ты же сама все знаешь. Не зря же за мной слежка устроила. Между прочим, слежка снята по указанию книги Шуйской. Госпожа хочет тебе дать больше свободы. А еще боится, что на мне каким-то образом найдут чужое отслеживающее устройство. Это будет самый быстрый провал агента под прикрытием за всю историю. Кейла, давай ближе к делу. Адреса? Ответным сообщением она мне скинула четыре локации. «Две в Питере, две за городом. Неплохо так в Филимоновы живут. Интересно, на какие шиши?» «К слову, этот Виктор какой-то крутой изобретатель в сфере гражданского использования ранговой пыли. Ты знал, что больше десяти лет назад они с твоим отцом работали вместе?» «Именно поэтому я на него и вышел. Так вот, любопытная информация. Два дня назад этого Филимонова засекли заходящим в поместье Болтовых. Походу, люди Келы следят не только за мной». И вообще, у меня начинает складываться ощущение, что работа в Федерации — это всего лишь прикрытие, и на самом деле моя новая подруга является сотрудником тайной канцелярии. Уж больно она подозрительная какая-то, и опасная, и влиятельная. Этот список можно продолжать вечно. Спасибо за информацию, тут есть над чем подумать. Ты не понял, Артур? Филимонов заходил в поместье ровно в тот же час, когда мы с тобой разбирались с бандитами в переулке. Понимаешь, к чему я клоню? Конечно, понимаю. В это время Ангелина ждала меня в кафе. А значит, этот ублюдок, Виктор, приходил совсем к другому Болотову. Вот теперь картина в голове начала проясняться. Не хватало только одной детали, которая скрипит все воедино. Почему отец так резко ушел в подполье? Бандиты его искали и до этого. К тому же, куда более вероятно, что он попросил бы Истислава о помощи, ну или вынудил Вики отдать кредиторам зарядные блоки. Оба варианта куда более разумны, чем банальное бегство. Только если он не скрывается от кого-то другого. ее же мать! — выдохнул я. — Чем помочь? — с готовностью спросил осьминог. — И что, даже без шуточек или подколов? — Ситуация не та. Говори, что нужно сделать. Чтобы занять чем-нибудь осьминога, попросил его поискать записи Филимонова в сетях, особенно тех, которые касались новой технологии зарядных пластин или блоков. Сам же тем временем смотрел на четыре адреса. Две квартиры в Питере отпали сразу, слишком легко засветиться на городских камерах. Остались две дачи, расположенные в области. И, как назло, они находились на большом удалении друг от друга. «Думай логически, Артурка, где бы ты сам спрятался?» В коттеджном поселке рядом с озером, где, опять же, достаточно легко засветиться на камерах. Или в неизвестной деревушке Карамыслина, в которой, помимо дачи Филимоновых, стоит еще четыре дома. Как ни крути, второй вариант подходил куда больше. Причем как для того, чтобы спрятаться, в случае, если я ошибаюсь, насчет Виктора, так и для того, чтобы по прихлопнуть или отдать людям Болотова. Осталось надеяться, что я успею первым. Эконом-такси подвезло меня за час с лишним. Вот что значит, когда не можешь подняться над городом, избегая многокилометровых пробок. Вот что за мир. Вроде технологии, а от этой вечной проблемы так и не избавились. Остановиться пришлось подальше от дачи, чтобы не пугать отца под летающей машиной. И еще броситься в лес, сломя голову, ищи его потом. Можно будет, конечно, подключить Кейлу к поиску, но я и так еле-еле от нее отвязался. Все доказывало, что я лезу в разборки не своего уровня. Ну да, это ж так логично. Отправить меня в логово отмороженных подростков они могут, а вот доверить поиски отца нет. Видите ли, слишком опасно. Сам дачный поселок выглядел аккуратно, но заброшено. Пока шел к нужному месту, насчитал семь домов и только в одном заметил хоть какую-то жизнь. Стая гусей лениво пощипывала травку во дворе. Людей так и вовсе похоже не было. Действовать решил открыто. Если отец боится незваных гостей, то не стоит пугать его неожиданным стуком в дверь. «Папа!» — крикнул я, заходя во двор. Если посмотрит в окно, сразу увидит, кто именно пришел. «Это Артур! Я один!» В ответ только тишина. Надеюсь, я не ошибся в своих догадках, иначе придется лететь к черту на куличики. А это время, которого у меня нет. «Папа! Есть разговор!» «Срочно!» Я немного постоял у ворот, после чего двинулся вперед. Нужно хотя бы дом проверить. Вдруг он отсюда совсем недавно уехал. Или, к примеру, пошел по грибы. <свист> Я повернулся в сторону от дома, но так никого и не увидел. Только гараж, какой-то полуразваленный сарай и заброшенный колодец. «Артур, сюда!» Позвал отец, стараясь говорить как можно тише. Только сейчас увидел, что рядом с сараем едва отодвинут люк, ведущий, видимо, в погреб. Отец выглядывал оттуда и жестами подзывал к себе. Ты точно один? спросил он, когда я подошел ближе. Точно. Может, объяснишь, что происходит? И от кого ты прячешься? Петр затравленно посмотрел по сторонам. Не лезь в отдело, сына. Я сам совсем разберусь. Прячешься в подвале? Вот уж вряд ли. Дело ведь не в твоих кредиторах, верно? А они уже приходили. «Вот тут я попал в точку». Он действительно не знал, что они заявлялись к нам домой, а значит, прятался не от них. Ну, либо он трус, который подставил свою семью под удар. Надеюсь, все таки первый вариант. Дважды и один раз хотели меня похитить. «Вот же суки! Мы ведь договаривались!» Я подал отцу руку и помог ему вылезти. Выглядел он так, словно несколько дней просидел в свинарнике, что, видимо, было недалеко от правды. «Если договорились, то почему ты здесь?» «Впрочем, пофиг. Собирайся. Сегодня в девять мы встречаемся с Болтовой». «С кем?» — Пётр отшатнулся от меня и схватился за голову. «Только не говори, что ты заключил с ней какое-то соглашение. Я же... я же...» Внутри начала закипать злость. «Если он сейчас начнет говорить, что с ним несправедливо поступили, я ему врежу. Причем сделаю это с удовольствием. Что ты, подставил свою семью под удар и спрятался?» а мне пришлось действовать так, чтобы вытащить маму и сестру из-под опасности. Так что засунь свою гордость в задницу и поехали подписывать договор». «Ты не понимаешь, я уже заключил предварительный контракт с конкурентами Болтовых. Позавчера Витя должен был поехать на подписание. Впрочем, ты же все знаешь, раз меня нашел. А Он же ведь рассказал тебе все?» «Позавчера, Филимонов, подписание. Твою же мать, Петя, ты такой идиот!» Отец, сейчас говори прямо и не увиливай. Ты давал этому Вите доступ к своей квартире и компьютеру. Да. И ты сам ему рассказал о своем плане передать технологию конкурентам. «Но они меня вынудили. Я собирался задать следующий вопрос. Как метрах в пяти от меня что-то свистнуло, а следом раздался мощный взрыв. Мы с отцом отлетели за сарай. Он был легко ранен, а вот меня защитила пыль. Что-что это? Пытаясь откашляться, спросил мужчина. «Откуда?» «Да все просто, батя. Твой Филимонов — редкостный мудак. И он тебя сдал». Из словно в воздух выпустили. «Как? И что теперь с нами будет?» «А все просто на самом деле. Теперь нас будут убивать».